Глава 9. Поскольку дело происходило в Германии, грузовики прибыли точно в назначенное время, ровно в шесть утра. Моросил мелкий дождь, когда они проехали тщательно охраняемые ворота фирмы «Черон». Как и тысячу раз прежде, машины миновали стеклянный фронтон административного здания и направились к погрузочным платформам. Парень, работающий на складе «Высокий Араб», чьё имя ни один из водителей толком не помнил, Ждал их за рулем вильчатого автопогрузчика, чтобы заполнить машины коробками с медикаментами для отправки в Америку. Араб ничего не сказал им. Этот парень вообще говорил мало, но шоферам он нравился, работал быстро и казался гораздо умнее большинства своих коллег. Партия отправляемого товара была крупной. Она включала палеты с вакцинами, клетки с антибиотиками, миллионы доз различных медикаментов, но даже в этих условиях. Сарацину потребовалось не более пяти минут, чтобы поместить все это в грузовики. Сопроводительная документация была уже готова, водители знали, что проверять его не нужно. Все правильно. Захватив бумаги, они пробежали сквозь дождь, сели в кабины и достигли автострады А5 в рекордно короткое время. Если бы водители посмотрели в зеркала заднего вида, а никто из них этого не сделал, Они увидели бы, что сарацин даже не сошел с вильчатого погрузчика. Он размышлял о чем-то, пока машины не скрылись из виду. Сарацин спешил еще и потому, что знал, мокрый асфальт и дорожные работы, которые постоянно велись на автостраде, опять замедлят продвижение грузовиков, но не настолько, чтобы опоздать на рейс. Наконец он опустил голову на руки и уплыл куда-то далеко, в некое пространство. между молитвой и смертельной усталостью. Дело сделано. Дальнейшее уже не в его власти. Чувство облегчения было таким сильным, что глаза саудовца обожгли слезы. Тяжелая ответственность последних трех лет, огромное бремя работы во имя Аллаха были теперь с него сняты. Снаряды летели в цель, и судьба его миссии Благосостояние мусульманских наций, сама возможность выживания всего чистого, что еще оставалось в мире, зависели теперь от системы охраны границ, которая, как считал Сарацин, была такой слабой, что ее фактически не существовало. Но тут уже в любом случае от него ничего не зависело. То, что мог он сделал, все теперь в руках Всевышнего. С растущим чувством освобождения Сарацин поднял голову и слез с водительского места. Он вернулся на склад, прошел к своему запирающемуся шкафчику и полностью опустошил его. В первый единственный раз с начала своей работы в Чероне он не стал ждать конца смены. Закинул рюкзак на плечо, прошел незамеченным через ворота и с легким сердцем вышел на пустую дорогу под моросящий дождь. Сарацин вернулся в свою маленькую квартирку, где имелись только кровать, стол и умывальник в углу. Он вытащил еду из буфета, уложил в рюкзак запасную одежду, оставил ключи на столе и вышел, хлопнув дверью. Он не стал ни получать причитающийся ему заработок, ни возвращать себе деньги, уплаченные вперед за квартиру по страховому депозиту, даже не попрощался с людьми из мечети на Вильгельмштрассе, которые сделали ему столько добра. Исчезновение Сарацина было столь же таинственным, как и его появление. Он быстро прошел через утренний город к железнодорожному вокзалу, купил билет и несколько минут спустя к перрону подошел скорый поезд до Франкфурта. Добравшись до места назначения, Сарацин забрал из арендованной на длительный срок ячейки в камере хранения свой багаж и набор медицинских инструментов. Потом уединился в кабинке туалета, где переоделся в обычную одежду, вновь превратившись в ливанского врача, приехавшего на конференцию в выставочном центре Мессе-Франкфурт. последние недели, когда его миссия двигалась к завершению, Саудовец часто думал о том, что делать дальше. У него не было желания оставаться в Германии, как, впрочем, и причины возвращаться в Ливан. Сарацин знал, нужно подождать немного. И черная оспа — это чума первого века, словно бомба взорвет общественное сознание. Она начнет проявлять себя медленно, как горящая спичка в соломе, но быстро станет, как говорят ученые, саморазвивающимся процессом, и вскоре весь амбар запылает. Америка, этот великий неверный, станет эпицентром взрыва, Уровень смертности там достигнет астрономических масштабов. Лишившись защитника, Израиль откроет свое брюхо, оказавшись во власти ближних врагов. Когда резко уменьшится экономическая активность, рухнет цена на нефть, правящая саудовская элита не сможет больше откупаться от собственного народа, уповая на поддержку Соединенных Штатов и развернет устрашающие репрессии. Однако этим она только посеет семена, своей будущей гибели. Вскоре мир станет закрытым, и путешествия окажутся невозможны. Государства будут искать безопасности в карантине, в изоляции, некоторые преуспеют в этом больше других, и пусть даже миллиард человек умерло от Оспа за сто лет, предшествовавших ее искоренению. Ничего подобного созданному им вирусу, включая ВИЧ, в современном мире просто не было. Никто не в силах предсказать, куда потекут реки инфекции и во что все это выльется. Поскольку время умирания, как он сам определил его, неуклонно приближалось, Сарацин все больше испытывал желание быть рядом с любимым сыном. И не неважно, что там произойдет с миром. Если кто-то лишится жизни, значит, такова воля Аллаха. Все, чего у него просит Сарацин... держать в объятиях своего ребенка и иметь возможность сказать ему, что им нечего бояться ни в этом мире, ни в будущем. Если Аллаху будет угодно, чтобы они остались живы, Сарацин увезет сына в Афганистан, когда это станет осуществимо. Вместе они станут гулять по тенистым берегам рек, и, может быть, Сарацин покажет мальчику горные склоны, где его отец когда-то сбивал смертоносные вражеские вертолеты Хайнд. Лето сменится осенью, и они отправятся в путь через далекие долины в крепость Мохаммеда Абдулхана. Разве есть на земле место лучше, чтобы воспитать сына среди храбрых и набожных людей? А когда придет время, они вернутся в Саудовскую Аравию, чтобы вместе радоваться жизни, в краю, где он оставил свое сердце. И тут сарацин встретит свою старость. быть рядом с любимым сыном. Эта мысль укрепляла дух Сарацина, пока он жил в Карлсруэ. Однажды вечером Саудовец отправился в интернет-кафе, порылся в сети и подыскал в Меласе домик, подходящий для благочестивого мусульманина. Его можно будет снять в аренду. Решено. Он вновь появится во Франкфурте в обличье доктора, а потом сядет на самолет и полетит в Бодрум.